Глава третья Все это Дан рассказывал Яре, пока кормил ее, как маленькую с ложечки. Как выяснилось, она даже не могла ложку в руках удержать, так ослабла за дни прогулок по грани. «И вот скажи мне, Ярослава, что же это было?» Промокнув уголок ее губ белоснежной салфеткой, спросил Дан. «Не знаю». Яра чуть нахмурилась. «Вообще, я читала заклинание слияния с природой. Раньше мы с Герой часто так делали. Она помогала своей особой магии дриад, и я могла вместе с ней перемещаться от дерева к дереву по травинкам и корням, слышать с помощью ветра, видеть с помощью птиц и даже разговаривать с животными. От воспоминаний прошлых прогулок на лице девушки появилось мягкое мечтательное выражение. Нет нужды спрашивать. И так было понятно, что Яра любила быть не просто с природой, а частью её. «И что же случилось в этот раз?» «Не могу понять. Вроде все шло как обычно. Но то ли у Геры не хватило сил, то ли у меня было слишком ярким желание защитить вас всех и наказать студентов. Я никогда даже не слышала о том, что кто-то может стать прозрачным, но при этом иметь вес и... Это все странно. Я мало что помню на самом деле». Ярослава посмотрела на мужа и перевела взгляд на внимательно слушавшую их разговор Беллу. «Правда, мало что», — она пожала плечами. «Вспышка боли, наверное, самое яркое воспоминание. А потом я будто оказалась в прошлом. И не в прошлом одновременно». «Это как?» Дан сидел на траве рядом с Ярой и не сводил с нее внимательного взгляда. Ему всё казалось, что если он сейчас посмотрит в другую сторону, то девушка исчезнет». И то, что она пришла в себя, и этот разговор, окажется обычным сном. Наверное, поэтому он отставил в сторону пустую тарелку, но и не подумал ни встать сам, ни поднять из земли Ярославу. И на это у него были причины. Я будто очнулась в лесу, но не в нашем, в другом. Он был темный, пустой и мертвый. Не знаю, как объяснить, Дан. Я маг жизни. Не знаю, есть ли у вас здесь такие... Работать с растениями – моя специализация, и я чувствую такие вещи. То, что для всех выглядит просто деревом, для меня – это отдельный организм, живой. Каждый со своей историей, болью. В том лесу не было жизни. Да, деревья выглядели молодыми и сильными, но на самом деле прикасаться к ним было все равно, что прикоснуться к могильной плите». Мужчина, конечно, заметил оговорку и про мага жизни, и про то, что Ярослава была не из Келланса. Он и раньше догадывался об этом. Но в первый раз жена сама так прямо заговорила о себе, о прошлом, о силе. Вот только это сейчас и было неважно. Гораздо важнее было понять, что же с ней все-таки произошло. Именно поэтому он спросил. И что было в этом лесу? Ничего. Он будто пытался удержать, не отпускал. Но я знала, что нужна Герри, и меня гнало чувство наступающей опасности. вперед, До тех пор, пока я не вышла на поляну, где была Дриада. Правда, почему-то она была берёзой, а не вишней, но это неважно. Мы с ней говорили, а потом... Кажется, мы что-то сделали. Что-то, что должно было защитить лес. Я плохо помню. Заклинание купола — это помню. Но даже там все вышло из-под контроля, и мне пришлось искать дополнительные источники. Я их видела, как небольшие светлячки. чего то обычное заклинание защиты требовало огромное количество силы. Просто словами не передать, сколько ее понадобилось. Никогда с таким не сталкивалась. Хотя опыт у меня и небольшой, я же совсем недавно окончила академию. Но зато какую? Но все равно с подобным никогда не сталкивалась. И даже не знаю, действительно ли что-то сделала. Или это только игры сознания. Скажи, Яр, а ты в своем сне как творила свое заклинание? Через что искала силу? Дан сорвал травинку и теперь лениво ее покусывал, явно погрузившись в мысли. Как обычно, через растения. Мне нужен контакт с землей, ведь все растет на ней. С моей силой такой метод самый надежный в экстренных ситуациях. Хм, трава. Дан невесело усмехнулся. И правда, какое простое объяснение. Ведь и он, и студенты-недоучки, все они стояли на траве. А если Яра могла с помощью Геры объединяться с природой, то ей ничего не стоило дотянуться до магов на поляне и, посчитав их источниками силы, просто отнять магию. «Да, это многое объясняет». Несколько раз моргнув, Дан посмотрел Яре в глаза. «Скажи, дорогая моя супруга» а камни тоже могут служить проводниками. — Как часть природы, да, — Яра чуть нахмурилась, — но не служить источником силы. — Я понимаю, но проводниками могут? — Да. А что случилось? — Случилось то, что ты каким-то необъяснимым образом лишила силы и меня, и тех детей, что пришли в лес непрошенными гостями. А главное, сделал это так незаметно, что никто из нас даже не понял, что остался без сил, до тех пор, пока они попробовали ими воспользоваться. Вот тут-то нас всех поджидал сюрприз. «Какой сюрприз?» Яра выгнула брови. Правда, ответил ей не муж, как она рассчитывала, а довольно захихикавшая белка. «Сюрприз! Ой, сюрприз их встал! Ой, не могу, мушка, так ты обокрала всех магов! Ой, Данчик, а ты-то шо думал, что с магией случилось в мире?» Яра непонимающе смотрела то на веселящуюся белку, то на мужа. А тот, в свою очередь, уронил голову на сложенные на коленях руки и рассмеялся вместе с Беллой. «Яра — расхитительница магии!» Белла выкатила грудь колесом и важно махнула лапкой, будто даровала Яре титул, но тут же согнулась пополам и продолжила хохотать. Гораздо позже Яра узнала и про то, как нечисть гнала магов до самой Академии, куда студенты вернулись весьма потрепанном виде, но живыми, как узнала и о небольшой вечеринке, которую все запланировали, еще не зная, в каком состоянии находится Яра. Это Белла ей рассказала, когда они остались наедине. Как трое суток Дан не спал, сидел у кровати, на которой капля за каплей из Ярослава вытекала жизнь. Что он переживал за нее, силился помочь хоть чем-то, но у него не получалось. Рассказала, как и взрослый мужчина, не выдержав напряжения, в одну из ночей заплакал, уговаривая жену вернуться к нему а следующим утром вынес почти полностью прозрачную Яру на улицу, вдруг решив, что ей не хватает свежего воздуха, где его встретили все их лесные знакомые. Когда же печальный Лютик признался, что они хотели попрощаться с Ярой, так как были уверены, что ей осталось недолго, Дан разозлился настолько, что выгнал всех. — Ты даже не представляешь, как он кричал! — шептала Белла, когда Яру вечером Дан занесся домой и, оставив на кровати, ушел в баню. Положил тебя осторожно на траву и разогнал всех. Люди, кшкаши, исчезли первыми, за ними растворились и остальные. Только кикиморы, дурные бабы, все прошили, и, если ты все ж помрешь, принести тебя к заводе, хотели сделать из тебя мавку. Дан не верил, что я не вернусь, также шепотом уточнила Яра. Он не хотел в это верить. А потом, ты знаешь, когда все ушли, а я на своем дереве спряталась, шел на траву, тебя на руки взял и шидел так несколько чешов. Он не сразу заметил, что твоя рука на траве лежала, кожей кошалочь, и не заметил поэтому, что пальчики-то стали как раньше. Я уж как разглядела, решкнула только нож вышнуть из дупла и тихонечко так ему казала посмотреть на руку-то твою. Он когда понял, что произошло, тебя подхватил да убежал потом вынешь покрывала подушки и тебя уже на них положил и рядом остался ночами шпал рядом днем подворачивал ткани чтобы ты значит точно хоть как нибудь но трогала травку то а шам то еду тебе готовил то просто рядом крутился что не мог поверить что тебе лучше становится. вот он какой данчик наш замечательный задумчиво ответила яра еще какой важно подтвердила белка «Шмотри, Ируш, хорошие мужики на дороге не валяются, не упусти редкий экземпляр!» Не дожидаясь ответа, Белла ускакала за окно. А Яра, когда Дан вернулся из бани, даже не думала спорить о том, где ему спать. Молча подвинулась и откинула край одеяла. Она и слова не сказала, когда мужчина, заняв свое место, прижался к ее спине и, крепко обняв, уснул за пару мгновений. Ей было о чем подумать. Три дня пролетели как один миг, повторяя друг друга почти до мелочей. Дан вставал с утра и, не разрешая Яре ничего делать по дому, выносил ее на руках на улицу и со всеми удобствами устраивал под деревом. Ярослава только в первое утро попыталась возмутиться, но хватило одного хмурого взгляда мужа, чтобы спор так и не начался. «Сидишь и набираешься сил». Не слушая никаких возражений, упрямый мужчина уходил готовить завтрак, потом кормил и жену, а после занимался какими-то делами вне поля зрения девушки. Компанию ей составляла Белла. Она же и приносила свежие новости, так сказать, с полей. Белка, казалось, ей думать забыла про свой отсутствующий зуб, а Яра привыкла и больше не хихикала над шепелявостью своей маленькой рыжей подружки. «Яр, Ярошлавушка, знаешь, где был Дан?» Заговорщическим видом прошептала Белла в первый день после того, как маг вернулся с своей очень важной прогулки по лесу. М, -м, -м, м Яра оторвалась от книги по зелье варенью и вопросительно посмотрела на Беллу. «Ходил к водяному. Белла уселась на колено Яры и возбужденно сверкала глазками. «Этот пройдоха не шкор забудет знакомство с твоим мужем!» «Что так?» «Да так!» Белла хихикнула и махнула лапкой. Ты только имей в виду, шпорить с Жданом оказывается может быть очень вредно для здоровья. В лесу больше нет водяного? У Ярослава удивлённо загнулись брови. Да ты что? Есть! Куда он денется? Огромный шиняк у него теперь тоже есть. А вот молодого вина Берда он больше не получит. Дан ему так и сказал. Зато у вас наконец-то появится свой источник. Какой источник? Ну, это, как его, глубокий с водой. «Колодец? Во, он шамой. И вода там чистая будет. Я не все слышала, но, кажется, Дан устал гонять черти из водой». «Это прекрасная новость». Почти весь следующий день Дан занимался колодцем. Без магии ему приходилось сложно, ведь как ни крути, а все одаренные силы привыкают ее использовать почти по любому поводу при необходимости а теперь необходимость была, а возможности не было. Как удалось выяснить Яре, следствием ее общения с Герой во сне стала не только потеря магии у Дана, Яра и магов, но и огромный непроницаемый защитный купол. «Прям огромный?» — уточнила Ярослава у Беллы, когда злой мужчина, снимая на ходу рубашку в разводах грязи и пота, шел мимо них в баню. «Я прошила своих шпионов проверить. Весь на накрыла и академию, потому что их гора больше чаще в лесу стоит, и деревню. Подожди, этот купол, его видно получается? Яра наклонилась вперед и старательно попыталась рассмотреть небольшой клочок неба над головой, но широкая крона дерева не давала ей это сделать. «Яра, шею свернешь! послышался окрик от Дана. «Я не вижу купол!» — не поворачиваясь в сторону вышедшего из бани мужа, пожаловалась девушка. И не увидишь. Звери его чувствуют. Маги, если я все еще маг, видят только вблизи. Что-то вроде прозрачной пленки с небольшими цветными разводами. Уверен, если я мог бы посмотреть на него с помощью силы, он выглядел бы более плотным. Жители деревни, вовсе его не замечая, проходят за пределы купола. А почему ты сразу о нем не рассказал? Все же, обернувшись, яро посмотрела в глаза Дану, стараясь не пускать взгляд ниже лица. Сейчас говорю. Мужчина пожал плечами и, насвистывая, какой-то незамысловатый мотивчик направился к дому. «Никуда не уходи! Сейчас будем ужинать!» «Очень смешно!» Ярослава раздраженно хмыкнула и, не удержавшись, принялась рассматривать игру мышц на спине мужа. А тот как будто специально шел, не торопясь, в одной простыне на бедрах. «Показушник!» Ярослава хотела, чтобы это звучало недовольно, но, судя по реплике, Беллы вовсе не преуспела в своих стараниях. «Да, красивый у тебя мужчина. Вон плечищи какие!» Размах плечи правда поражал. А еще рост. Поджарое, неперекаченное тело, рельеф мышцы и даже длинные ноги с красивыми, черт бы их побрал, узкими ступнями. Мотнув головой, Ярослава заставила себя отвести взгляд и прекратить так откровенно любоваться пусть и мужем, но все еще чужим для нее мужчиной. «Не говори глупостей» только и ответила Белли. На третий день из-за дома Яра отчетливо слышала голоса джинов, но к ней так никто и не подошел, даже поздороваться. Яра даже успела обидеться на, как она думала, приятелей, но это продлилось недолго. Чуть позже к ней прискакала Белла и так широко улыбнулась, что сразу стало видно, зуб ей вырастили новый. «Ты не обижайся на джинов!» тут же затараторила белка, как только Яра поздравила ее с восстановлением резца. «Дан всем запретил даже смотреть в твою сторону. Сказал, пока ты не окрепнешь, к тебе не подходить. Хотя все хотели и поприветствовать, и извиниться, что не верили, будто ты в себя придешь. А уж как чердиатор вались, ты даже не представляешь. Но Данчик пообещал им хвосты узлом завязать и без всякой магии». «А когда я восстановлюсь, по его мнению?» Недовольство Ярославы тут же переключилось на мужа. «Из чего он взял, что имеет право за меня решать, есть ли у меня сила общаться с нашими друзьями или нет?» «Ярушка, ну что ты?» Белла, всплеснув лапками, рыже молние метнулась и, запрыгнув на плечо девушки, потерлась мордочкой подбородок. «Он за тебя очень, очень переживал, как и мы все. Ты нас всех как-то незаметно изменила, и это чувствуют все. Настоящая хозяйка в лесу». «Я не хозяйка», — Яра, прикрыв глаза, вздохнула. И вы все это прекрасно знаете. Может быть, ты и не хозяйка леса, но человек ты очень хороший. Природу любишь, животных. Над деревцами трясешься, как не каждая мать над своими детьми. Наша ты, Яр, вся наша. И похвалишь, и поругаешь, и защищать кинулась без всяких разговоров. Мы ведь волшебные, мы чувствуем. Ты нас как равных приняла. И тогда на поляне не только свою подружку деревянную спасала, но и нас всех. «И Дана в том числе!» «Я не... Ой, да не спорь ты! Я ему, конечно, об этом не скажу. Сложно представить, что кто-то в этом мире мог бы подумать, что маг братства может нуждаться в защите. Но ты-то не местная, тебе можно!» Разговор продлился недолго. У Яры не было настроения на милые беседы. Узнав, что колодец с помощью джинов и чертят уже завтра будет достроен, Яра попросила Беллу оставить ее одну. «Извини, красавица!» Мне очень хочется побыть одной, подумать. Ох-о-хо, может, Данушку тебе позвать? Не нужно. Мне просто нужно подумать. Уходя, Белла почему-то посочувствовала бедному мужику, но уточнять, кто это тут такой бедолага, яра не захотела. Может быть, подспудно чувствовала, что ответ ей не понравится, а может уже просто успела погрузиться в свои мысли. Утро следующего дня для Дана началось крайне неприятно. Яра, проведя по холодной простыне рядом с собой, хрипло позвал он. Открыв глаза, мужчина только убедился в том, что и так уже понял. В спальне он был один. Судя по тому, что в доме стояла тишина, Яра успела уже выйти на улицу. Невыносимая, упрямая, самостоятельная. Попеременно то ворчат то зевая, Дан вышел на крыльцо, уже приготовившись отчитать свою излишне деятельную жену. Подумать только. Еще три дня назад он не был уверен, что она вообще в себя придет, а эта упрямица уже начала сама сбегать на улицу. Слабая еще, как котенок, а все туда же. Вот только ни у дерева, ни за уличным столом, ни даже у бани Ярослава не было. На траве в утренних лучах солнца еще блестела роса. Судя по тому, что солнце было едва видно, сквозь деревья, расцвело не так давно, даже воздух был еще совсем свежим. Птицы щебетали, как они умеют, только по утрам. В просыпающемся лесу даже было слышно, как звенит ручей, который находился не так уж далеко от дома. Картина была красивая, спокойная, умиротворяющая. Была бы. Если бы Ярослава, как и каждое утро до сегодняшнего, спала бы в кровать рядом с мужем. А сейчас магу без капли силы только и осталось, что обойти вокруг дома и, убедившись, что жены нигде нет, закричать во всю силу своих легких. Яра!